Я их увидел ещё раз. Через несколько дней после этого разговора с горсоном. Был вечер зимнего холодного дня. На дворе шёл мелкий снег, сквозь лёгкий туман мутно светили уличные фонари. Не знаю почему, всё в тот вечер доходило до меня сквозь эту мутную прозрачность снега, фонарей, зимних пустынных улиц.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 Когда возникло недоразумение между ним и горсоном, который не хотел больше верить ему в кредит и грозил вызвать полицейского. Я подумал, что судьба даёт мне удобный предлог для знакомства. Заплатил за его вино и предложил ему выпить ещё, на что он немедленно согласился. Я сел против него, заказал себе кофе и спросил по-русски: